Глава 28. Смешная закономерность. Профессор Щукин сказал, ха, -ха смешная закономерность. Если женщина пробегает меньше 10 километров в день, я ее жалею опекаю. Если 10-15 километров и где-то по 70 в неделю, я с ней начинаю конкурировать, убеждаю себя, что она неправильно распределяет нагрузки и успокаиваюсь. Если больше 20 в день... и больше 150 километров в неделю, я ее, боюсь, и избегаю. О бы это говорит? Что эволюции в дарвинском смысле не существует. Будь это иначе, мужчина, пробегающий двадцатник, влюблялся бы в женщину, пробегающую тридцатник. Она в марафонце, и через два поколения все люди бы летали быстрее птиц. И Пушкин бы не женился на Наталье Гончаровой, которая даже письма писал неохотно. «Жизнь же устроена так, что люди осознанно убегают в противоположную сторону от эволюции. То есть, если есть могучий охотник Алиут, то он выберет себе не охотницу, а девушку, которая боится не то что белых медведей, а даже и мышей». Кумира. Профессор Щукин сказал. «Наблюдение сегодня сделало любопытное. Кажется, я понял, каким образом... Нехорошие люди очень быстро и очень дешево разрушают мир. С помощью рекомендательных структур и и его умных настроек. Короче, человек чаще всего убирает себе для подражания человека на 2-4 года его старше. И такой авторитет всегда выше родительского. Это легко доказывается. Есть, допустим, комната, в ней дети. 10, 12, 14, 17 лет. Если десятилетний летний произнесет тупую шутку, то засмеется только он. Остальные снисходительно улыбнутся. Если пошутит 12-летний, 10 -летний будет хохотать и подражать ему и повторит эту шутку раз пять. 14- и 17 летние даже не улыбнутся. Если пошутит 14-летний, смеяться будут только он и 12-летний. И так далее. Но уже у 17-летнего не будет влияния на десятилетнего Слишком большая интеллектуальная пропасть. Короче, допустим, если в ТикТоке, Ютубе или где-то еще 14 девочки девочке, летняя звезда будет впаривать некую харизматическую чушь, то ценность этой чуши будет выше нравоучения школьного учителя. Будь они хоть мега правильны. «Если парню 16, его кумиру 19, и тоже он будет повторять зело мудрые мысли последнего, что все женщины гадины, и он решил пожить для себя, в 19 лет тебе подсунуть следующего кумира, 30 следующего харизмата, которому 34. Потом ты будешь перерастать кумиров, потому что они все разовые. Но это уже предусмотрено, и кумиров много». Таким образом, человека гонят по коридору влияния до момента, пока он не окажется там, где надо. Или, скорее, там, где не надо. Доцент да, Воздвиженский подпрыгнул. «А если взять какого-нибудь героя, спортсмена, и чтобы он стал позитивным кумиром, использовать ту же технологию наоборот?» Щекин потрогал его лоб. «Это не будет работать», — сказал он. «Почему девочка 16 лет влияет на 14-летнюю? Потому что она не хочет ни на кого влиять. Она просто такая, какая она есть. Ее просто раздули слегка, но не сотворили. А в твоем варианте будут торчать уши, и поэтому это работать не будет». Правда и чувства. Профессор Щукин сказал... Акции той или иной книги в разные эпохи могут повышаться или понижаться. Когда я учился в школе, мастер Маргарита была намного популярнее Белой Гвардии. Мы ее читали в репринте. Стоило это дорого, сам издат. Сейчас мастер сильно провалился в восприятии, а Гвардия раза в три выросла. «Почему?» — спросил Воздвиженский. «Ну, у меня есть некоторые мысли на этот счет». Но не буду путать студентов. Это не суть важна. Интересно, что «Белая гвардия» стала чуть ли не лучшим, а по мне так и лучшим романом 20 века. Причем вдруг как-то стало неожиданно. В общем же и целом в истории остается только та книга, в которой много правды и много искреннего чувства. На какой-то момент может возникнуть путаница и вылезет что-то шумное, яркое. с элементами мечталки, тот же мастер. Но лет через пятьдесят все схлынет, вода уляжется, и только те книги останутся на плаву, где много правды и много искреннего чувства. «Белые киты». Профессор Щукин сказал, «Мне недавно подарили старые издание книги Святослава Сахарнова «Белые киты», «Путешествие на Тригле», «Трепанголовы», Дом под водой, белые киты, дорога на Богомове, осьминог за стеклом. Я в детстве когда-то читал Сахарного, но подзабыл. А сейчас эта книга в руки попала и захлестнула. Такая огромная-огромная радость и увлеченность. Она прям все озаряет. И даже вроде бы события не такие уж невероятные. Ну, Черное море, ну, палатка. то столько в этом восторга. Человек там, где фокус его любви, его интереса. И его радости. И больше, по сути, нигде. И еще я понял, как здорово, когда человек все-таки в детстве не бросил художку, а закончил ее. Запомните формулу. Писатель-художник — это в два раза больше, чем писатель взятый отдельно и художник взятый отдельно. За счет своей уникальности писатель-художник может быть даже не очень хорошим писателем, а не самым лучшим художником. Но все равно чудо произойдет, и он будет больше, чем любой отдельно взятый писатель любой отдельно взятый художник. А если брать сегодняшний временной срез, то хорошо, наверное, еще видео снимать и его монтировать. Это будет уже три в одном. Кричушкина и Плачушкина На кафедре было две преподавательницы — крючушкина и Плачушкина. Кричушкина была девушка нервная — что у нее было в голове, то и на языке. Порой скандалила, иногда дулась, легко могла швырнуть студентов чем-нибудь, нахамить декану, обидеться на всех и свалить лекции Однажды вылила профессору Сомову на голову чай. Поначалу Кричушкина дико всех раздражала, но постепенно к ней все привыкли. У Кричушкины появились кое-какие друзья, и в целом она вписалась в обстановку академического учреждения. По утрам они с Маргаритой Михайловной орали друг на друга, И это было довольно мило. А Плачушкина старалась вести себя благородно. Из последних сил улыбалась, говорила о том, что ей неинтересно, чтобы понравиться собеседнику. Притворялась приветливой. Отвечала на каждое письмо, причем очень подробно. Двадцать-тридцать предложений. Терпела студентов, терпела Сомова. Все таила в себе и иногда горько плакала. Поначалу Плачушкина всем нравилась. Но дальше становилась все тяжелее и тяжелее. Она как бы выпадала из человечества. Профессор Щукин как-то пожалел ее, садил на колени и стал гладить по голове. «Не парься», — сказал он, — ну почему? Почему все любят Кричушкину, а меня никто не любит?» — прорыдала Плачушкина. «Потому что Кричушкина живет на расслабоне. Она расслаблена, а ты напряжена. Она интуитивно двигалась от очень плохого впечатления к хорошему, ну, хотя бы к нормальному». А ты от хорошего к плохому, потому что не вытянула той планки, которую изначально себе задала. Нельзя же вечно притворяться. Будь собой, — сказал Щукин. Он вылил на голову Сомову чай и пошел домой. Приписки Юлия Цезаря Профессор Щукин сказал, «Читаю гальские войны Юлия Цезаря. Такое ощущение, что римляне изобрели не только все мало мальски великое, но также и приписки в военных отчетах. Допустим, такая ситуация. Цезарь двумя легионами и конницы напал на двух галлов, Депардье и Ришара, которые пьяненькими возвращались лесочком Оба галла благополучно удрали, увидев, что римлян раз в сто больше. М-сражение и закончилось, если не считать того, что два или три римлянина, пытаясь их догнать, утонули в болоте. Это, так сказать, голый исторический факт. Но римскому полководцу важно получить награды для себя и для войска и одновременно обосновать глупые потери. Он мигом пишет победную реляцию, что римское войско было вероломно окружено двумя огромными армиями галов под предводительством племенных вождей, как там звали Депардии Ришара. На римлян все всегда нападали вероломно, но почему-то всегда на вражеской территории. но в стиле «квартирный воришка был вероломно застигнут хозяином». После ожесточенного боя враг потерял десять тысяч солдат. Мало. Песец, добавь нолик, сто тысяч лучших воинов. Римляне потеряли только трех человек. Ага, тех, что в болоте. Что свидетельствует о великой доблести Цезаря и его центурионов. Списки наградные принесли, тащи сюда. Генералы Депардии Ришар чудом бежали по причине того, что Сенат не выделил финансирование на дополнительную конницу. Пусть гады в Сенате почешутся. Таким образом, какая победа одержана? Правильно, товарища. Грандиозная. Висит, спеши. Брут, тащи бочку с вином. Ага, вместе с Цезарем одерживал победы Брут, один из его любимцев. Творческая реализация. Профессор Щукин сказал. Я заметил, что люди делают не то, что продуктивно, а то, что им нравится. Или то, на чем они зациклились. или то, что позволяет им творчески реализоваться. И известный пример. Какой-то американский миллионер не занимался продажей акций, в которой кое-что смыслил. Ремонтировал старые стулья. Злился на старого негра, который ремонтировал стул на доллар дешевле. Сам возил эти стулья на машине, переживал и так далее. Хотя стулья не стоили даже бензина. Видимо, глобально человек ищет самореализации. но самое опасное когда он начинает метаться и рассеиваться то есть то на стуле приключается то на акции это распыляет его сила как бы самопредательство происходит и еще интересный момент всякий раз когда я в чем то все равно в каком начинании испытывал чувство жадности я наказывался втрое То есть, если в какое-либо действие подмешивается чувство жадности или нетерпения, надо сразу определять сумму, мысленно умножать на три и минусовать. Тетушка с пудреницей. Профессор Щукин сказал, «Думаю, в чем причина неудачи многих фильмов и книг. Сценарист старается писать широко, чтобы охватить широкую аудиторию». Сценарист заранее считает втайне, что его аудитория будет тупая, типа «Где у меня гэги на аудиторию? Продавят семечек? А что у меня для домохозяйки? А что для пенсионеров? А для молодежи? А для холостяков? А меньшинства А любители кошек? Каждый должен хотя бы семь раз улыбнуться, или у меня не будет сборов. И все это замеряется по мимике, камеры ставят в зале и так далее». Но так как сценарист сам по себе чаще всего умный, он пишет плохо и картонно. Но не умеет он шутить на целевую аудиторию, которая является для него чужой. В результате шутки для водопроводчиков получаются на уровне пуков. «А как же тогда?» — спросил Воздвиженский. «Тут надо проще. Глупость нельзя симулировать. Глупость должна быть искренней. То есть, если надо снять тупое кино...» то надо брать такого режиссера и такого сценариста, которые сделают свою работу искренне и радостно. Это как с книгами. Если я напишу любовный роман, то у меня не получится. Это будет что-то из цикла. карабас барабас» и «Синие борода» едут в отпуск. Если его напишет восторженная тетушка с подреницей, то как раз в самую точку. «Человек, что-то делающий», — профессор Щукин сказал. «Сейчас для людей важно не что-то делать, а фотографироваться что-то делающими. Человек садится на лошадь не чтобы ездить верхом, а чтобы сфоткаться для инсты и сразу слезть с лошади. То есть сама лошадь ему не особо интересна. Берёт меч и сразу после фотки его кладёт на место. Даже не пытается им взмахнуть. Берёт лук, но не стреляет, а фоткается. Берёт книгу, чтобы сфотографироваться читающим». Резет в море, чтобы сфотографироваться купающимся, из выгодного ракурса. А на что стали похожи экскурсии? На фото самих себя на фоне чего-то там. Ну, кому нужны миллионы наших фоток, откровенно говоря? И все ведь это знают. «Ты осуждаешь?» — спросил Воздвиженский, торопливо сфотографировал себя на фоне портрета блока, мимо которого он как раз проходил. При этом он ухитрился сделать такое умное лицо, которого никогда не имел в жизни. «Нет, я думаю, как это использовать, но пока идей никаких», ответил профессор Щукин и, сообразив, что случайно может попасть на фото Воздвиженского, выпрямился и напряг бицепс. Новая игра. Профессор Щукин сказал, «Гулял сегодня с собакой. У собак нет понятия возраста, красоты». только размер пол и внутренняя харизма, так сказать. Самая красивая, самая измазанная зеленкой собачка полна достоинства, когда идет знакомиться, допустим, с русской борзой. И борзая не выпендривается, когда к ней подходит дворняга с огромным клещом, который болтается в ухе, как серьга. А мы постоянно себя как-то дополнительно идентифицируем. Один думает, я директор автобазы, у меня двести водил под началом. Другой. «Я заместитель губернатора, очень хитрый и красивый. У меня накачанные бейтипсы, и меня все бабы любят». Третий думает, «Я заслуженный учитель такой-то». Четвертый, «Я выдающийся актер». Пятый, «У меня все так себе, но я очень круто надуваю воздушные шарики». Или женщина думает, «Я красавица, у меня раскрученный Инстаграм, где я обучаю всех женщин правильному массажу ушей. И эта вот первая приставка делает нас негибкими». Мы как бы загоняем себя в некий социум, в определенный уголок бытия, где сидят люди, которые для нас значимы и делают какую-то понятную нам работу. И что, когда человек теряет эту приставку, он сразу ощущает себя неуютно. Ну, там, был человек директором, перестал быть директором, и пытается забиться и спрятаться на время, пока не обретет почву под ногами, думает, блин, я уже не директор, кто же я, кто же я? Ага, я буду тот-то. Все, включаемся в новую игру. Толстовство. Профессор Щукин сказал, «Очень сложная штука испытания толстовством». Что такое толстовство в чистом виде? Это не столько даже духовное учение позднего льва Толстого, которое на самом деле копипаст восточных и западных религиозных учений. Просто во времена Толстого такого копипаста еще не было. И опыта сваливать их в одну кучу тоже. И Эл Энн изобрел, так сказать, велосипед. Что суп, кашу и компот можно вылить в одну кастрюлю, это будет все равно съедобно. Опасность толстовства вообще не в толстом. Сейчас мало кто помнит, чему именно он учил. Опасность толстовства в том, что в какой-то момент ты кажешься себе дико умным и стоящим над ситуацией. «Если вас были знакомы из Одессы, вы примерно можете представить взгляд Одессита, когда ему начинаешь что-нибудь впаривать. Это, так сказать, голое Толстовство без Толстого, внутренний маркер. Я его иногда в себе отслеживаю, очень его боюсь. Тут очень легко маркерную черту переступить. Три сектора Профессор Щукин сказал, «Я тут сидел сейчас, читал несколько книг одновременно». Авторы попались непохожие друг на друга, и это помогло на контрасте сформулировать. Все написанные в мире книги выстраиваются по одной прямой. У этой прямой три сектора. Красный, белый и зеленый. Белый сектор средний. Тут нормальные книги, не прорывающиеся ни в тьму, ни в свет. Здоровые, ровные нейтралы. Большая часть советской фантастики, многие реалистические романы вообще примерно... 60% всех написанных в мире книг. Все, что влево, — это «Красный сектор». Книги, прорывающиеся в тревожную тьму. Возможно, авторы-пограничники, возможно, у них особый болевой порог. Я такие книги не люблю. Я чувствую, как она заражает и делает ненормальным. Таких книг «Красного сектора» примерно процентов 20. А в кино даже больше. Примерно процентов 35. Но из них процентов 15 — подделываются по тьму, то есть нормальный режиссер косит под психа. И есть книги зеленые, хорошие, созидательные книги. И читатели тоже разные. У кого-то есть внутренне острое чувство опасности, что тут вот подмес, осторожно, а кто-то без разбору пьет все лосьоны, одеколоны, пока не отравится. Политическая женщина «Киска, давай нагадим соседям», — ласково сказала Маргарита Михайловна, опуская голову на плечо мужу «Зачем?» — удивился муж. «А просто так, если они усилятся, то сами нам нагадят, а так мы им нагадим первыми, и они не усилятся, а потом мы нагадим им еще и еще, с кем-нибудь из них на время помиримся опять кому-нибудь нагадим». Потом помиримся с тем, кому нагадили раньше, и нагадим тому, кто нам помогал. А то вдруг он тоже усилится. «Милая, да ты у меня просто Англия!» В восторге воскликнул муж. «Чего?» «Ты в двух словах сформулировала то, чем занималась Англия весь XIX-XX век».